куль немутно просматривался город затянутый пеленой дыма и хорошо виден был отрезок варшавского шоссе темной лентой струившегося через белые поля виктор кириллович спросил офицера не обнаружно ли что-нибудь новое а потом начал докладывать белову про оборону противника показывая на местности немцы опоясали юхнов с траншеями зарыли в землю много танков Теперь фашисты заканчивают внутренний оборонительный обвод, проходящий по окраине города. Вон чернеет линия свежих окопов, работают среди бела дня, а наши не стреляют. Немцы согнали туда мирных жителей. Не станешь же бить по своим. И шоссе расчищают жители окрестност деревень. Движение по магистрали большое». Павел Алексеевич и сам видел, то и дело появлялись грузовики. Когда выползла из леса большая колонна, заговорила наша батарея, дала несколько залпов, заставив фашистов поторопиться, и прекратила огонь. «Снарядов мало?» — спросил Белов. «Почти совсем нет», — огорченно махнул рукой Баранов. «А без них лучше на шоссе не соваться, у немцев там танки ходят». С дороги они никуда, а на асфальте хозяева. Я закупорил бы дорогу артиллерийским и минометным огнем и весь разговор. Не надейтесь, помочь не смогу. Хоть по десять снарядов на ствол, да и патронов бы не мешало, — прохлепел Виктор Кириллович. Немец, слышите, шпарит без передышки, у него склады тут. Каноненко вчера докладывал, что противник сосредоточил в Юхнове два пехотных полка и 30 орудий. — Верно? — Больше, Павел Алексеевич, гораздо больше. Неприятель от Калуги сюда отходит. Мы пленных имеем. Баранов посмотрел на тыльную сторону карты, испещренную карандашными пометками. Имеем, значит, от 36-й, 252-й и 137-й пехотных дивизий, от 800-го тяжелого артиллерийского дивизиона, от 6-го авиаполка связи. Вот сколько их привалило. — Это остатки, Виктор Кириллович? — Верно, недобитки, но все равно подспорье гарнизону. А у меня только считается, что три дивизии — гвардейская да две легких КАВ дивизии подчинили. У Глинского в легкой дивизии всего 400 сабель осталось. — 57-й немного побольше. — А твоя как? — Сносно, хотя за неделю тоже 300 бойцов потерял. — Налицо сколько? — Да. «Ядоков по списку пять с лишним тысяч, но из них половина в тылах, на дорогах, обозы через сугробы тянут. Однако артиллерия при мне и пулеметы почти все. Боеприпасы будут, юхнув возьмем, танков бы еще. У немцев их больше тридцати, а у меня ни одного. Не обещаю, Виктор Кириллович, танкисты за окой не торопясь поспешают, а снарядов вчера даже на фронтовом складе не было». Об одном прошу, не отдавай немцам инициативу. Жми и жми. «А ведь я, Павел Алексеевич, собрался вслед за тобой ехать», — такими словами встретил Белова, вернувшегося в штаб корпуса комиссар. «Соскучился?» «Новости есть важные, хорошие или плохие. Вторая новость тебе по душе будет, а насчет первой не знаю». держи вот новые директивы по радио приняли павел алексеевич взял лист с аккуратно переписанным текстом так немцы отходят это понятно ага вот суть создалась очень выгодная оперативная обстановка для окружения 4 и 9ой армии противника причем главную роль должна сыграть ударная группа белого в оперативно взаимодействуя через штаб фронта с нашей ржевской группировкой основа успеха вашей операции будет заключаться в быстроте выхода в район вязьмы и захвате путей отхода противника ваш выход из района юхного на вязьму в основном должен проходить в следующем плане первый этап 2-3 дня уничтожение юхновской группировки противника с и содействию уничтожению противника войсками 43-й, 49-й и 50-й армии ударом с тыла. В этом этапе в район Юхнова тянуть как можно быстрее не менее двух стрелковых дивизий 50-й армии, 217-ю и 413-ю СД. Одну легкую КАФ-дивизию форсированным маршем выбросить для захвата станции Чепляево и станции Занозная. Второй этап. оставив в районе Юхного две стрелковых дивизии 50-й армии с задачей завершения ликвидации отходящего противника, самому с группой форсированным маршем захватить город Вязьму и все пути отхода противника, охватывая Вязьму с юго-западного фланга. Ваш план представить не позднее 4-го, -42 1-го, 42-го года. Жуков, Хохлов, Соколовский. От второго, первого, сорок второго, пятнадцать, двадцать пять. «Ты что хмуришься, командир?» — спросил Алексей Варфоломеич. «Не нравится тебе замысел?» «Сам по себе замысел хорош, только до вязьмы далековато. Сто километров позади гораздо больше осталось. Силы не те, комиссар, материальные ресурсы исчерпаны». «Значит, нереально?» если главную задачу решать справимся соберу силы в кулак до вязьмы дойдем но ты смотри сколько нам предварительных условий поставлено должны юхновскую группировку громить трем соседним армиям помогатьть стан своюю заносную захватить и как скажи мне буду я тянуть стрелковые дивизии к юхнову если дивизии эти подчиняются болдену и перед ними свои задачи поставлены. Ну что же ты предлагаешь? Буду стягивать конницу, а ты займись тылами. Скорее двигай санные обозы и грузовики, без продукта сперебьемся, жители картошки дадут. Боеприпасы нужны позарез. Знаю, командир. Все наши теловики, многие политработники на дорогах. Хорошо. А про вторую новость чего молчишь? жду пока с 1 с покончен дело вот какое есть официальное сообщение что гитлер своего любимца отстранил от должности генерал полковника гудериана не простил его поражение под каширой и подтулой гордиться можешь павел алексеевич штеповки ты гудериану хороший синяк поставил а теперь совсем из седла вышиб не преувеличивай комиссарство Гудериана не мы одни громили. Тулики его задержали, Болдин и Захаркин его силой перемалывали. А кто его назад повернул? Кто танкистов по сугробам двести километров гнал? Кто Гудериану хребет сломал? Ведь он к Орлу с жалкими остатками отошел. Повезло ему, выскользнул из-под нашего удара. А то совсем доконали бы. — О себе, командир, ты как хочешь думай. «О заслуге корпуса не умоляй», — закончил Щелоковский. Павел Алексеевич улыбнулся. «Вообще это похоже на парадокс, но факт остается фактом. Прославленному немецкому танкисту больше всего досталось от конницы». К 20 января положение группы Белова стало более прочным. Подтянулись оставшие подразделения и обозы. Две стрелковые дивизии, включенные в группу, догнали конницу и сменили ее на некоторых участках. Прибыло пять лыжных батальонов. Справа 50-я армия генерала Болдина вела бои за Юхнов. Слева 10-я армия все еще не могла выйти на одну линию с гвардейцами, там деял разрыв шириной более 20 километров. Но туда, в лесное бездорожье, немцы не совались. Они держали свои силы на Варшавском шоссе, преграждая Белову путь на запад. 30-километровый участок шоссе обороняли 4 вражеские дивизии, 216-я и 403-я пехотные, 10-я моторизованные и 19-я танковые. Считалось, что дивизии эти ослаблены, что в них большой некомплект людей и техники. Но при всем том они имели 60 танков. корпус вел активную разведку каждую ночь уходили на задание специальные группы отряды лыжников конные разъезды некоторые из них просачивались через боевые порядки противника за варшавское шоссе устанавливали связь с партизанами благодаря этому павел алексеевич хорошо знал положение вражеских войск сплошной оборонительные линии немцы не имели они жались к теплу к избам в превратив каждую деревню в сильный опорный пункт. Пространство между деревнями контролировалось артиллерийским, минометным и пулеметным огнем. Подготовка к прорыву через шоссе была в полном разгаре, когда поступило распоряжение. Штаб фронта отзывал в свое распоряжение полковника Грецова. Михаил Дмитриевич собрался за один вечер, расставание вышло грустным. Всякое бывало между командиром корпуса и начальником штаба. Случалось, что расходились во взглядах, неприятные говорили друг другу, но не в этом суть. Сработались за трудные военные месяцы, прониклись взаимным доверием. У Белова быстрая реакция, решительность, стремление везде побывать самому, а у Грицова рассудительность, привычка к штабной кропотливой работе, к точным расчетам. Ничего не выпустит из вида, вовремя подскажет командиру, если тот забыл что-нибудь или увлекся. Вместо михаила дмитричаю временно остался его помощник, майор Вашорин. ночьючью разведчики обстреляли на варшавском шоссе легковую автомашину. Шопер получил пулю в лоб, а офицер, сидевший погоди выскочил невредимый. Ему набросили на голову мешок, скрутили за стеной руки, и потащили подальше от опасного места. Потом положили на волокуши, на каких вывозили раненых, и потянули по сугробам через лес. Несколько раз проверяли, не замерзли, заставляли пить водку. Пленный оказался немолодым обер-лейтенантом из резервистов. Плотный, лысоватый, похожий на зажиточного крестьянина. Он на первом же допросе смекнул, что самое страшное осталось позади. а будущее во многом зависит от него самого. Он сразу заявил: взглядов в гитлеру не разделяет. ничего хорошего не ждет от этой войны и готов рассказать все, что будет интересно господину майору. Допрос через переводчика вел кононенко, а Павел алексеевич, накинув на плечи солдатский ватник, сидел в темном углу комнаты, Хо хотел узнать точно каким образом построена вражеская оборона, на участке батальона, в состав которого входила рота обер-лейтенанта. Пленный водил карандашом по карте. Вот село Подберезье, центр боевого участка. Вот река Пополта и мост. Его круглосуточно охраняет взвод со станковым пулеметом. А там и тут на возвышенностях огневые точки и наблюдательные посты. здесьсь стоит артиллерийская батарея. Белого заинтересовала лесная полоса вдоль пополты. полоса не широкая, но она связывает лесной массив на нашей стороне с таким же массивом за варшавским шоссе. Обер лейтенант сказал, что полоса не охраняется. в лесу снега на метр, там только зайцы бегают. Полдаты третьего взвода убили трех зайцев и приготовили прекрасный суп. Пленный даже причмокнул. от приятного воспоминания. Но Белов уже не обращал на немца внимания, думал о своем. Лесная полоса. Не сослужит ли она роль коридора, который выведет корпус во вражеский тыл? Особое задание командира корпуса доверено было выполнить 115-му лыжному батальону. Бойцы в нем молодые, выносливые, почти все спортсмены — Ночью они перешли через реку Пополту и исчезли в густых зарослях, тянувшихся вдоль берега. Двигались бесшумно. Иногда впереди над шоссе взлетали грозди осветительных ракет. Раздавалась пулеметная очередь, дежурный немец показывал, что не спит. И опять только дыхание людей да скрип снега. В лесу темно, глухо, сугроба по пояс, бойцы, прокладывавшие лыжню, быстро выбивались из сил и сменялись. человеческих следов нигде не было видно после полуночи батальон достиг шоссе командир с тремя сержантами те в белом подползли к дороге метров на пятьдесят видели кабины автомашин двигавшихся над снежным валом слышали лающую резкую речь команды вернувшись в глубь леса комбат отправил генералу белову донесение лыжники начали прокладывать дорогу над снег в тех местах где просека проходила под навесом деревьев прочитав записку комбата павел алексеевич немедленно вызвал к себе командиров дивизии майоров вашурина и кононенко генерал был весел насмешлив в полной энергии радостная возбужденность его передавалась людям все понимали кончилось ожидание пришло время действовать будет труднее чем сейчас в Зато начинается настоящая работа. За день было сделано много. Наметили составы прорывающихся эшелонов, маршруты движения и места сосредоточения. Эскадроны получили трехсуточную норму боеприпасов, продовольствия и фуража. Артиллеристы и минометчики подготовили материальную часть. Удалось провести во всех полках короткие совещания с командным и политическим составом. немецкая разведка в этот день не отметила никаких изменений на участке группы войск генерала белова с переменным успехом велись бои за несколько населенных пунктов движение на дорогах обычные режим огня повсеместно прежний об отсутствии перемен доложил и пилот разведывательного самолета пролетавшего над районом группы перед самым заходом солнца наступила ночь по не вызывавшие у немцев никаких опасений. Но рассеяся на минуту тьма, и фашисты увидели бы весьма неприятную для себя картину. По дорогам, растянувшись на многие километры, двигались колонны войск. Конница шла к реке Пополти с обозами, с артиллерией, пулеметами, установленными на санях. В лес, занятый 115-м лыжным батальоном, вступил 116-й лыжный батальон, Следом 1092-й полк 325-й стрелковой дивизии. Завязался бой. Пехоту поддержали спешенные кавалеристы. Немецкий заслон у шоссе дрогнул, попятился. Преследуя врага, стрелковые подразделения захватили мост севернее подберезья и сразу ударами вправо и влево расширили занятую полосу. небольшой участок варшавского шоссе был очищен от противника артерия перехвачена путь на запад открыт немцы конечно уже всполошились бросили к месту прорыва танки и грузовики с пехотой теперь счет на минуты у телефона командир второй гвардейской кав дивизии осляковский николай сергеевич вы готовы полки п -п подходят к шоссе и действуйте решительно желаю успеха молодцы связистые наладили бесперебойную связь доклады к белова поступали и от пехоты и от разведчиков и от артиллеристов заранее подтянувшихся к реке по полте павел алексей чувствовал себя дирижером огромного хорошо отлаженного оркестра и не отходя от стола следил за его игрой внося поправки где это требовалось вардейцы осляковского и 75 легкая кав-дивизия начали форсировать шоссе как раз в то время когда к стенкам коридора подоспели вражеские резервы этот вариант был предусмотрен заранее белов приказал артиллеристам дать заградительный огонь по флангом прорыва немцам негде было укрыться на шоссе от грады снарядов вспыхнули вражеские грузовики и танки разбежалалась пехота активность фашистов сразу упала и Вот так и долбить бы их, так бы и держать огневую завесу, пока кавалерии переправляется через шоссе. Но опять старая проблема- нехватка боеприпасов. Пушкари поработали немного, а потом принялись свертывать саморубки. Ночь трудная, а день будет еще труднее. Как удержать захваченный отрезок шоссе? Немто приложат все силы, чтобы очистить дорогу. Надо сковать там врага длительным изныряющим боем а второй эшелон дивизию баранова перебросить через шоссе в другом месте праве там гитлеровцы сейчас не ждут прорыва а для себя самое трудное возглавить третий замыкающий эшелон из дневника генерала белова 30 января 1942 года деревня стрелянки в Вчера в сумерках весь штаб в конном строю с рациями на санях выступил в поход. Шли по маршруту Дубровня-Щербинина. Однако, достигнув Дубровни, я получил донесение от командира 41-й КАФ-дивизии полковника Глинского с предложением двигаться через Сычева, Шахова, Бесова и далее лесом через шоссе. Это было значительно правее, чем прошел накануне Баранов, и меня вполне устраивало. глинске очень хорошо сделал взяв проводников из местных жителей проводники вели нас без дорог целиной снег был глубокий всадники двигались по два в ряд чтобы перегнать такую колонну надо было ехать сбоку по глубокому снегу я взял с собой трех офицеров штаба и аддетанта михайлова и вот мы начали обгонять колонну мой победитель прекрасно шел по сугробам началась сильная метельная Это нам помогло, и мы прошли между двух населенных пунктов, занятых немцами, незамеченными. А ведь только в штабных подразделениях корпуса было не менее 500 всадников. Немцы бросали ракеты, но метель вмешала осветить местность. Переговорив с Глинским, я узнал, что в передовой отряд у него выделен 168-й кавполк Панкратова. Я решил догнать его. И вот, наконец, Варшавское шоссе. анкратов стоит между деревьями около самого шоссе я подъезжаю к нему и тихо спрашивая обстановку он докладывает что один его эскадрон головной отряд уже на той стороне я возмущаюсь что он медлен переправлять главные силы полка и этим задерживает свою дивизию и штаб-кора которые стоят ему в затылок приказываю направо и налево занять выгодные позиции противотанковыми орудиями танковыми пулеметами и двумя эскадронами сабельников. Пока он отдает приказание, я со своей маленькой группой по глубокому снегу спускаюсь на шоссе. Оно представляет собой глубокий коридор. На шоссе снег расчищен, и само полотно гладко укатано машинами и танками немцев. Мой третий эшелон, то есть 41-я КАВ-дивизия, без одного полка, штаб корпуса, а также 96-й КАВ-полк, и другие отставшие подразделения успели пересечь шоссе без выстрела, только хвост обоза отрезали танки противника, убив девять лошадей. Оставив Панкратова у шоссе отдавать распоряжение, я со своей группой проскочил вперед. Проехав около трех километров, нагнал головной отряд Панкратова на опушке леса. Метель кончилась, и видимость была неплохая. В полукилометре находилась деревня Стреленки, На опушке где мы остановились ожидая донесения от разъезда я увидел очень тяжелую картину около леса на расстоянии до 300 метров лежали замерзшие трупы наших кавалеристов были также трупы лошадей а несколько живых лошадей стояли в листу и грызли кору деревьев однако лошади все оказались ранеными погибшими были гвардейцы осляковского которые наступали на стреленке с и в тяжелом ночном бою овладели этой деревней. Когда я приехал в Стреленки, то увидел, что около каждого дома валялись по три и по пять замерзших трупов немецких солдат. С утра над окружающими нас лесами опять рыскают самолеты врага. Небо безоблачное, поэтому решаю укрыть людей и коней, а с наступлением темноты двигаться дальше. Еще до начала прорыва все командиры дивизии были предупреждены: штаб корпуса остановится в маленькой деревушке еовец. Когда белов и щелоковские прибыли туда, их уже ожидали офицер связи от всех соединений. Гененер велел им скакать в свои дивизии вызвать командиров и комиссаров. В указанный срок все явились на совещании, однако это говорило о том, что в новой необычной обстановке, тылу врага корпус по-прежнему крепок и боеспособен встреча была дружеской командиры радовались что все живы все снова рядом николай сергевич счастляковский пожимая руку полковнику глинскому сказал громко и вроде бы их шутку ну михаил осифович сам пришел это ладно рад видеть но зачем ты белого с собой привел к Мы бы тут покрутились по тылам и назад вышли а теперь он покоя не даст посмеявшись командиры и комиссары расселись на лавках вдоль стен достали свои карты павел алексеевич подвел итоги через варшавское шоссе прорвались главные силы корпуса боевой костяк семь с половиной тысяч человек прошла полковая артиллерия и небольшая часть дивизионной и Почти все обозы, хозяйственные и тыловые подразделения остались за линией фронта. Удержать захваченный отрезок Варшавского шоссе 325-я стрелковая дивизия не смогла. Немцы оттеснили ее, магистраль снова в руках противника. Корпус отрезан от своих, рассчитывать можно только на самих себя. А впереди самое главное, впереди вязьма.